За день я научилась владеть обрезом. Той же ночью я пошла в пещеры с крысолюдами. В пещере было темно. Я стояла в абсолютной темноте, стискивая в руке фонарь. Приложив руку к лбу, я не видела ничего, кроме странных белых образов, которые создают глаза, когда нет цвета. На голове у меня была каска с фонарем, который сейчас был выключен. Так потребовали крысолюды. Тьма была полна звуками. Скрики, стоны, щелчки суставов, странные звуки, похожие на звук ножа, вытаскиваемое из тела. Красноледы перекидывались из людей в животных. Судя по звукам, это было больно и сильно. Они заставили меня поклясться не включать свет без команды. Никогда в жизни мне так не хотелось посмотреть. Не может быть, чтобы все было так ужасно. Или может. Но обещание есть обещание. Поговорил говорил Слон Хортон, личность – это личность, даже если очень маленькая. Какого черта я здесь делаю, стою посреди пещеры в темноте, в окружении крысолюдов и цитирую доктора Сьюса, собираясь убивать тысячелетнего вампира. Это была одна из самых необычных недель моей жизни. Рафаэль, царь-крыс, сказал, «Можете включать свет». Я тут же это сделала. Глаза впились в свет, жаждая видеть». Крысолюды стояли небольшой группой в широком тоннеле с плоской крышей. Их было десять. Я их пересчитала еще в людском обличье. Теперь семеро мужчин были покрыты мехом и одеты в отрезанные выше колен джинсы. На двоих были свободные футболки. На трех женщинах были широкие платья, как на беременных. Блестели в темноте глазки пуговицы. Все были покрыты мехом. Эдуард подошел ко мне. Он смотрел на оборотни с непроницаемым лицом. Я коснулась его руки. Я говорила Рафаэлю, что я не охотник за скальпами. Но Эдуард иногда им бывал. Я только надеялась, что не подвергла этот народ опасности. «Вы готовы?» – спросил Рафаэль. Это снова был тот блестящий черный крысолюд, которого я помнила. «Да», – сказала я. Эдуард кивнул. Крысолюды рассыпались по сторонам, скрежеща когтями по выветренным камням. Я сказала, никому конкретно не обращаясь. «Я думала, что в пещерах сыро». Один из крысолюдов поменьше ответил. «Каверные чероки — мертвые пещеры». «Не поняла?» «В живых пещерах есть вода, и растут сталактиты и сталагмиты. Сухие пещеры, где они не растут, называются мертвыми пещерами». «А», — сказала я. Он раздвинул губы, показав мощные резцы. «Улыбка, наверное». «Еще чем-нибудь интересуетесь?» — спросил он. Рафаэль шикнул на него. Мы сюда не экскурсию проводить пришли, Луя. Так что тихо вы оба. Луя пожал плечами и пошел впереди меня. Это был тот самый человек с темными глазами, что был с Рафаилем в ресторане. Одна из женщин была покрыта почти сплошь седой шерстью. Ее звали Лилиан, и она была врачом. В сумке у нее была целая аптека. Они явно предусмотрели случай, если мы будем ранены. По крайней мере, это означало надежду на то, что мы вернемся живыми. Что касается меня, я тоже стала на эту тему задумываться. Через два часа потолок опустился так, что я уже не могла стоять прямо. Тут я поняла, зачем нам с Эдуардом выдали каски. Я зацепила за свод головой не меньше тысячи раз. Если бы не каска, я бы устроила себе сотрясение мозга куда раньше, чем добралась бы до Николауса. Крысы, казалось, были созданы для этих тоннелей. Они скользили по ним с причудливой ползучей грацией. Нам с Эдуардом было до них куда как далеко. Он шел за мной и тихо ругался себе под нос. От лишних пяти дюймов роста ему приходилось несладко. У меня давно уже ныла поясница, а у него должна была вообще отваливаться. По дороге попадались карманы, где потолок приподнимался, и я с нетерпением их ждала, как подводник воздушных карманов. Характер темноты изменился. Свет. Впереди появился свет, не сильный, но свет. Он мигал в конце туннеля, как мираж. Рафаэль появился рядом. Эдуард сел на плоский камень. Я рядом с ним. Это ваше подземелье. Мы будем ждать почти до темноты. Если вы не выйдете, мы уходим. Если Николаус будет убита, мы сможем потом вам помочь. Я кивнул, и фонарь у меня на каске тоже кивнул. Спасибо за помощь. Он покачал узким крысиным лицом. Я привел вас к двери дьявола. «За это благодарить не надо». Я посмотрел на Эдуарда. Лицо у него было далекое, непроницаемое. Если его заинтересовали слова крысолюда, он этого никак не показал. С тем же успехом мы могли бы обсуждать цены на Бакалею. Мы с Эдуардом пригнулись около входа подземелья. Замигал карманный фонарик, невообразимо яркий после темноты. Эдуард поправил узи у себя на груди. У меня был обрез». Еще у меня было два пистолета, два ножа и крупнокалиберный, короткоствольный, в кармане жакета. Это был подарок Эдуарда. Давай его мне, Эдуард сказал, «Отдача у него адская, но сунь его кому-нибудь в морду, и он отшибет башку к чертовой матери». Приятно это знать. Снаружи был день. Вампиры там суетиться не будут, но Бурхард может оказаться поблизости. Если он нас увидит, Николаус тут же об этом узнает. Как-нибудь да узнает. У меня по рукам побежали мурашки. Мы влезли внутрь, готовые убивать и калечить. Мое тело наполнилось адреналином, заставляя сердце биться без причины. Место, где висел на цепях Филипп, очистили. Кто-то его отскреб как следует. Я подавила искушение коснуться стены, где он был. «Анита!» – тихо позвал Эдуард. Он стоял у двери, я поспешила к нему. «Что с тобой?» – спросил он. «Здесь убили Филиппа». «Не отвлекайся. Я не хочу погибать от того, что ты замечтаешься». Я начала было злиться и остановилась. Он был прав. Эдуард попробовал дверь, и она открылась. Нет пленников, некого запирать. Я выглянула влево от двери. Он навправо. Коридор был пуст. Мои ладони, держащие обрез, вспотели. Эдуард пошел по коридору вправо. Я последовала за ним в логово дракона». Только рыцарем я себя не чувствовала, боевого коня не хватало или боевых доспехов, чего-то вроде этого. Но мы здесь. Вот оно. Сердце застряло в горле и не хотело опускаться.